Книга вторая, эпизод 12. Идея-то была неплохая. Взять одно призовое место на турнире «Витязи» и получить положительную оценку на экзамене, только было слишком много «но». Коровин не удержался и скептически поджал губы, как бы говоря, что у нашей группы нет шансов, и даже мысль о победе выглядит идиотской. Так уж повелось, что низкослабые студенты первого курса всегда отказывались от турнира «заранее», произнес он не без «Ну, давайте подсчитаем, дорогие зрители, то есть ученики. На каждом из четырех курсов линий Витязей есть по четыре группы разной силы. Низкослабая с активным числом резерва до 200, среднеслабая с числом до 300, среднесильная с числом до 500 и высокосильная с числом до 1000». С каждым курсом это число увеличивается еще на тысячу, и в итоге получается, что всего в турнире будут участвовать 16 групп с совершенно разной силой. «Думаете, у вас есть шансы?» Наступила тишина. И снова Исидора вытянула руку. Простите, учительно, ведь в правилах турнира написано, что для каждого курса предусмотрено одно призовое место. Если так, то получается, что первокурсники будут соревноваться только с первокурсниками разной силы, поэтому у нас есть шанс. Один к четырем. Да, формально призовых мест четыре, но именно три первых места гарантируют положительную оценку на экзамене. Понимаете? Вы должны обойти в мастерстве не только первый курс, но и второй. То есть семь групп с числами резерва от 200 до 2000 Как вам такое? «Даже в таком соотношении третье место достижимо», — отчеканила Исидора. Коровин вздохнул. «Думайте, как хотите. Э, как вас?» «Исидора Гран!» «Так вот, можете помечтать, госпожа Гран. Никто вам не запрещает. У вас впереди более трех месяцев до турнира». Он зачесал пятерней каштановые волосы, и без того идеально лежащие, после чего решил, что нужно все же сделать перекличку. Раскрыв папку с красной бархатной обложкой, что оставило ему замученная работой секретарь Лиза, Коровин зачитал две первых фамилии по алфавиту. «Аверьянова Нора, Аверьянова Рима, 160 и 150 единиц активного резерва. Две девушки подняли руки. Значит, они были сестрами». Нора посильнее, Рима послабее. Только странно, что они друг на друга даже не походили. Нора была шатенкой с тяжелым взглядом и крупным подбородком, а Рима остроносой блондинкой с точенными скулами. Хотя в манерах они действительно имели сходство, частенько лыбились не в попад и брезгливо морщили носы. К тому же, обе не переносили Исидору Гран бородинская рада продолжил читать фамилии коровин 160 единиц на этот раз руку подняла подружка сестер аверьяновых девушка с пышными русами кудрями быстрая в движениях и очень даже симпатичная кажется она была заводилой в этой троице и первой придумала не взлюбить зубрилу и сидору волков кирилла 100 просто сто. Учитель не сдержался чувственного театрального вздоха, глянув на меня, будто уже прощался. Затем он назвал Якова в Югина с его 150 единицами, а за ним Горцева Егора. У того насчитывалось 170. Это и был тот самый Егор Глыба, которому я успел всадить кулак в живот при первом знакомстве. Здоровяк блондин из четверки отморозков Гран и Сидора 170. Коровин отыскал глазами девушку и снова не удержался от вздоха. Что ж, могу лишь пожелать вам удачи. И не отчаивайтесь, если ничего не получится. На лице Сидора отразился праведный гнев, но коровин на нее уже не смотрел, продолжая зачитывать: Зверев, Лев, 120. Лева закивал, только не удостоился от учителя ни взгляда, ни вздоха. Каховский, Эдуард и Котов Андрей. По 150 продолжил Коровин. Это были два парня из свита Платона, два невзрачных блондина, так себе воины, но в паре могли представлять угрозу. Эд и Кот, так их назвал Платон, когда с ними разговаривал. Последним Коровин назвал Платона Саблина и Тараса. Тоже Саблина. А вот это было неожиданно. Главный отморозок и главный шутник группы оказались родными братьями. А ведь внешне они и правда были похожи, просто у меня и мысли не возникало их сравнивать. Они не общались, даже когда находились рядом. Оба брюнеты, оба худые и высокие, только у Тараса еще кудри имелись. Ну и чувство юмора, хоть и сомнительное. Коровин бросил папку на пол и начал урок. «Итак, ученики, влияние на оружие. Вот с чего начинается наш курс для линии витязей». Он сделал таинственный вид, подошел к одной из каменных перил площадки и нажал ладонью на белый выступ. Тут же сработал механизм, раздвинулись перила, и из-под них вверх поднялась стена с оружием. Причем все мечи, а их было штук тридцать, крепились к стене светящимися крючками. Скорее всего, это была защита, чтобы оружием нельзя было воспользоваться вне урока. Коровин выставил раскрытую ладонь в бок и замер в театральный позе, будто чего-то ожидая. В тот же момент на дорожке со стороны башен снова показалась секретарь Лиза. И она неслась со всех ног, а в руках держала меч в узорчатых ножных. Через несколько секунд запыхавшаяся девушка вложила оружие в раскрытую ладонь коровина. Тот помощницу даже не заметил, будто мяч лег в его руку сам по себе, спустившись с неба. «Итак, сегодня мы начнем овладевать техникой влияния на оружие. Вы должны уметь выбирать!» «И покорять себе меч — это база, это основа всего обучения витязя!» Лиза подобрала с пола брошенную коровиным папку и замерла рядом, ожидая распоряжений. Учитель тем временем вынул меч из ножен и всмотрелся в блики клинка, любуясь своим отражением. Ножны он отбросил в сторону, и Лиза умудрилась поймать их прямо на лету. Сказывалась долгая практика». «Связь с оружием вы должны почувствовать на трех уровнях», сказал Коровин. «На физическом, духовном и магическом». Начнем с физического. Это то, как вы держите меч. То, как рукоять ложится в вашу ладонь. То, как вы себя ощущаете, взяв оружие. И, наконец, это то, как вы владеете мастерством фектования, Плюс понимание параметров меча, его веса, баланса, длины, формы клинка. «Заточки!» Он стал стойку и сделал замах, будто атаковал противника. При этом двигался Коровин как на сцене. Даже его лицо сделалось трагичным и решительным. «Есть и духовный уровень. Это значит, что вы должны объединиться со своим оружием. У вас единая цель – это сотрудничество, объединение сил. Вы бережете меч, он бережет вас». Сам по себе меч не несет ничего, кроме смерти Боготворить его не нужно, но ваши чистые помыслы, ваши великие дела могут сделать ваш меч благородным И помните, любое оружие оставляет след Как только вы ударили, удар невозможно забрать обратно И ничего нельзя исправить, поэтому сначала думайте Потом применяйте оружие В дурных руках меч тоже становится дурным И это не благородство, Витязя, это его позор. Слышать это от самодовольного позера Коровина было странным. Он говорил так проникновенно, что я подумал, будто учитель сам искренне в это верит. Но тут он повернулся к секретарю и совершенно обыденным тоном спросил. Ну как? Про благородство, мне кажется, неплохо вышло. Лиза приложила ладонь к груди. Великолепно, господин Коровин, вы истинный мастер. Исидора не сдержалась и закатила глаза. «Ну и магический уровень ученики», — продолжил Коровин. «Тут все несколько сложнее. Оружие создают мастера материй. Если точнее, то оружейники всех рангов, от младшего мастера до элитария. И сила оружия во многом зависит от искусности самих мастеров, поэтому всегда держите на примете хороших оружейников». Учитель поднял меч. Ну а теперь самое главное. Умение управлять силой меча и вкладывать в него свою магию. С низким числом резерва вы не способны владеть оружием на магическом уровне. Эта способность достигается лишь после набора числа не меньше 500 единиц, а это высокосильная группа. Он снова выстрелил раскрытую ладонь, и Лиза протянула ему ножны. И значит... Коровин сделал вескую паузу, «Вы в своей слабой группе будете пока что осваивать оружие на физическом и духовном уровнях. Вы будете лишь теоретически изучать возможности магического уровня, изучать историю оружия, жизнеописания великих витязей. А теперь выберите себе учебный меч». Коровин указал на стену. Все ученики поспешили к мечам, зашумели и заулыбались, примиряясь к оружию. На вид оно было совершенно одинаковым, но это только на первый взгляд. Как только я взял в руку первый меч, он преобразился, будто подстраиваясь под мой рост, вес и силу. Странно, что этого не случилось у других учеников. Коровин такого не ожидал. «Эх, как вы это сделали?» – опешил он. «Это же магический уровень владения оружием. Какое у вас число активного резерва?» Я уставился на него, потому что был удивлен не меньше. «Сто?» «А, это вы, который просто сто». Коровин нахмурился, затем подошел ко мне и выдернул меч из руки. «Возьмите другой». Остальные тоже не сводили с меня глаз. В конце концов, Исидора опять не удержалась. «Это ведь мечи-аморфы, верно? Их делает знаменитый золотой мастер по фамилии Осирис». «Он один из немногих наделяет свое оружие способностью подстраиваться под хозяина». «Да, именно так, госпожа Гран», — кивнул Коровин. «Но это свойство открывается ученикам только после достижения ранга «Витязь-меченосец», а это тысяча единиц активного резерва, но никак не сто». «Волков жульничал», — уверенно заявил Платон Саблин. «Он прячет соляной амулет, усиливающий знамения. Нужно его обыскать!» «У него не может быть амулета», – тут же возразила Исидора. «Если ты хоть раз воспользуешься мозгами, то поймешь, что когда маг изучает все шесть линий, то это значит, что его ничто не ограничивает. Из этого следует, что знамения у него нет, и поэтому никакой соляной амулет не усилит его магию. Что тут неясного? Разве так сложно выстроить причинно-следственную связь, прежде чем обвинять человека?» Она говорила с таким умным лицом, что даже сам Коровин выслушал ее, будто это она преподает, а не он. Да и Платон спорить не стал, чтобы еще больше не выглядеть идиотом. Я же тем временем взял другой меч со стены, и... Ничего не произошло. Меч остался таким, каким был. «О, ну вот», — с облегчением произнес Коровин. «А я-то уж подумал, что комиссия алхимиков ошиблась и распределила тебя не в ту группу. Ну, или меня зрение подводит, и надо обратиться к целителям. Все же преподавание...» «Довольно нервная работа, и всегда нужно быть на чеку, чтобы не сойти с ума». Он натянуто рассмеялся, вернул меч на стену и сделал вид, что ничего не было. «Я бы на твоем месте сообщила об этом случае смотрителю Храмову», — тихо сказала мне Исидора. «Число активного резерва не может так меняться. Оно либо увеличивается, либо остается на прежнем уровне, если не развиваться. А у тебя оно увеличилось». А затем снова понизилось это ненормально. Я покрутил меч в руке. Может, показалось? На лице девушки отразилось сомнение. Мол, ты сам-то в это веришь? И Сидора Гран была не из тех, кто верит в случайности, мистику или банальное показалось. Все продолжали на меня коситься, поэтому коровин поспешил отвлечь учеников в небольшой лекции про оружие, после чего велел повторить за ним начальные приемы фехтования шаги и замахи. Внимательно понаблюдав, как каждый справляется, он распределил всех подвое и показал, как отбивать самые легкие удары. В пару мне попал Андрей Котов, один из дружков Платона. Тренировались мы долго, около часа, в то время как учитель опять мучил своего секретаря поручениями сообщить, заказать, уточнить, переделать, напомнить, перенести на другое время... Отпустив, наконец, Лизу вместе с мечом, он объявил, что пора перейти на короткие поединки в той же паре. Уже через минуту Котов проиграл мне учебный бой, глупо пропустив удар. «Надо было по-другому его атаковать!» – разозлился на него Платон. «Ну что за позор!» Сам он успел одержать не менее быструю победу над своим противником, собственным братом Тарасом. Тот даже не особо сопротивлялся, лишь бы быстрее избавить себя от компании Платона. «Сам иди, делай как надо!» – огрызнулся на него кот. «А покажите-ка нам, что умеете!» – сказал коровин со скучающим видом. Чем-то ведь надо было заполнить остаток урока. «Да легко!» – Платон растолкал учеников и встал напротив меня. «Бой до первого касания!» Коровин сразу почуял угрозу и занервничал. Его скука сменилась тревогой. «Так, ученики, применяйте только те удары и блоки, что я вам показывал. Мы все же на уроке, а не на...» Но никто не стал его слушать. Платон сделал молниеносный выпад. Я также молниеносно отбил, а потом атаковал сам. Мой противник неплохо владел мечом, хотя не был мастером фехтования. Как и я тоже. Если бы не уроки Галея, то мне бы не удалось избежать проигрыша, но я следил за каждым движением противника и почти всегда опережал его атаки, постоянно сбивая с ритма и заставляя метаться. Он злился, начинал ошибаться и уходил в оборону. Бой бы уже завершился, но неожиданно Платон задел пальцем свой брелок, висевший у него на поясе. Коснулся, будто случайно, но в то же мгновение я ощутил удар по лицу. Точно такой же хлесткий и жгучий удар, как в тот раз, когда Платон атаковал меня невидимой магией при первом знакомстве и сломал мне наушник. От боли я отшатнулся и потерял устойчивость. По щеке, будто раскаленной кувалдой съездили. Этого Платону хватило, чтобы сделать точный замах мне в грудь, но тут кто-то закричал. «Он мухлюет! Саблин мухлюет!» Это был отчаянный вопль Лёвы. Только надеяться на то, что справедливость восторжествует, я не собирался, поэтому воспользовался тактикой зуб за зуб. Сначала отскочил дальше, еле избегая касания оружием, затем развернулся к Платону боком, огибая его руку с мечом и с размаха врезал ему левым кулаком в челюсть. Никакого благородства. Чистая и незамутненная отместка. Еще в кадетском корпусе учитель по фехтованию говорил, что манерный бой для пижонов. Наша задача победить. Платон завопил, схватившись за лицо. «Вот говнюк! Засчитайте ему проигрыш! Он нарушил правила честного поединка!» Коровин поднял руку и объявил. «Волков проигрыш! Очень неспортивное поведение! Вам должно быть стыдно!» «Но Саблин ведь тоже!» — начал Лёва, только его тут же заткнул сам Платон. Один взгляд, обещающий страдания, и Лёва перестал искать справедливости. Коровин уже не скрывал, что устал от нас. Да и слишком торопился, поэтому велел убрать оружие на стену и быстро дал домашнее задание. Отработать те приемы, которые он показал, и прочитать две первых главы из учебника «Оружие Витязя. Первый курс». Как только учитель покинул тренировочную площадку, наша группа начала разбор полетов между собой. Сестры Аверьяновы и их подружка Бородинская окружили Исидору и предъявили ей претензии насчет турнира. «Слышь, половинчатая магичка, мы калечиться не собираемся, а ты лезешь куда не надо. Наша группа не участвует в турнире, поняла? Низкослабые группы всегда отказываются, а мы что дураки?» «И кто так решил?» И Сидора их не испугалась, но Бородинская ухватила ее за волосы и повторила. «Наша группа не участвует в турнире, что тут непонятного?» Я быстро подошел к ней и взял за запястье той руки, которой она держала Исидору за волосы. Ну а потом сжал так сильно, что Бородинская вскрикнула. На меня накинулись ее подружки. Риму я оттолкнул, а второй сестре Норе досталась уже от самой Исидоры. Она залепила сопернице пощечину, но это оказался не просто удар. Нору прошиб разряд тока и та плюхнулась на задницу. «Ожоги захотели получить тупые овцы!» процедила Исидора, глядя на троих соперниц. По ее телу сверкнула белая молния, а кожа на мгновение отразила стальной блеск. «Поверьте, я знаю столько дополнительных уронов от брони, сколько вы за всю жизнь не освоите». Сестра Верьянова к ней больше не полезли. Я повернул Бородинскую к себе лицом. «Это был первый и последний раз, когда ты позволил себе тронуть эту девушку. Ты осознала свою ошибку?» улыбнулась. «Не на ту напал, выскочка». Она вела себя настолько уверенно, что я сразу приготовился к подлянке и оказался прав. По телу Бородинской пронеслись такие же блики стальной брони, только вместо молнии ее кожа начала раскаляться. Это был еще один вид дополнительного урона от брони, о котором только что говорила Исидора. Бородинская им тоже владела. Только зря она ждала, что это ей поможет. Я лишь сильнее сжал ее запястье. Если бы у меня был с собой атлас, то я бы воспользовался сферой холода, но атлас забрал галей, поэтому вход пошел психодух. Что-то давненько я его не тренировал, а тут такая возможность. По мышцам пронесся уже знакомый мороз. Психодух был активирован за секунду, будто только и ждал случая. Он среагировал на атаку в мою сторону и сразу отразил способность противника. Теперь я держал Бородинскую за руку и сам прижигал ей запястье. «Ты осознала ошибку или нет?» «Не услышал!» Девчонка закричала и задерглась. Она ударила меня другой рукой, но удар не принес мне боли, ведь я отражал и стальную кожу Бородинской. Ее колени подкосились, и она завыла, побледнев от ужаса. «Осознала! Осознала! Отпусти!» В это же время на другом краю площадки происходила еще одна разборка. Платон Саблин взял за грудки Леву Зверева и проорал ему в лицо. А ты смотрю глазасты, а? Я тебя спрашиваю, решил меня учителю сдать? Ты мало рычал, табуретка. А ну давай прямо сейчас отрабатывай. Рычи, сраный стукач! Он швырнул парня в руки к котову Каховскому, и Лева моментально зарычал, даже не пытаясь вырваться. У-у-! Я лев! ху Его губы задрожали. Тарас и Яков вмешиваться не стали, дело вид, что их это не касается. Они даже попытались свести все в шутку, но никто не оценил. Я отпустил руку Бородинской и направился к Платону. «Что за день у меня сегодня, а? Вообще-то мне ничего не стоило заступиться и за Леву, но вместо этого я выбрал другое решение. Эй, Платон, а ты что думаешь насчет турнира?» Тот отвлекся от своей жертвы. «Зачем напрягаться, если шансов нет?» «Шансы есть всегда», — ответил я. «Можно подготовиться». «Или ты испугался?» Платон снова посмотрел на Леву и поморщился. «Ха, я-то не испугался. Но ведь эта табуретка тоже с нами пойдет. Нужно всей группой выступать, и какой с него толк? Он даже рычать не умеет!» «Умею, почему не умею?» – промяблил Лева. Я подошёл к Платону вплотную. «А если он победит тебя в поединке на мечах, скажем, через месяц?» тогда что ты скажешь? Услышав мои неожиданные условия для спора, Лёва вырвался из рук Котова и Каховского, попятился, но натолкнулся спиной на Егора Глыбу и замер на месте, никак больше не участвуя в своей судьбе. Платон вскинул брови. Эй, я не ослышался? Ты про эту личинку человека говоришь? Нет. Я про льва зверева. Он с тобой в одной группе учится. Лёва продолжал молча за нами наблюдать, но в итоге не выдержал. «Нет, Павни, давайте без меня как ты я совсем не готов!» Его мнение никого не интересовало. Пока Платон и я смотрели друг другу в глаза, на площадке царила тишина. Даже Бородинская перестала стонать или лелеять обожженное запястье. Вся группа окружила нас двоих. хорошо», — ответил наконец Платон. Через месяц я разделаю эту свиноподобную табуретку. И как только это случится, ты лично пойдешь к устроителю турнира и объявишь, что наша группа не участвует. То есть сдаемся заранее? Нет, он соощурился от злости. Сдаться заранее и не участвовать – это разные вещи. А если Лева победит, спросила Исидора, то я и мои друзья будем участвовать. И сделаем все возможное, чтобы взять призовое место», четко ответил Платон, но потом усмехнулся и добавил, «Только чудо не ждите». Он отправился к башням, за ним пошли Кот, Эд и Глыба. Парням присоединились и сестры Аверьяновы с Бородинской, затем ушли и Яков с Тарасом. Исидора мрачно посмотрела им след. «Зря я заговорила о турнире, это плохая идея», «Как заставить сражаться тех, кто не желает победы?» «Сделать так, чтобы они ее пожелали?» – ответил я. «У каждого из них найдется своя причина хотеть победы». Лева подошел к перилам, навалился на них ладонями, склонил голову и простонал. «Зачем ты это сделал? Тоже поиздеваться захотел? Я думал, ты не такой, как Платон, а ты оказался еще хуже. А ведь я помог тебе освоить телеполтацию через небытие». «И даже никому не сказал! Сделал все, как ты хотел!» «Телепортацию через небытие?» Тут же насторожилась Исидора. Пока он не наговорил еще чего-нибудь лишнего, я поспешил успокоить его и уселся на перила рядом. «Ты победишь, Саблина, даже не сомневайся! Я потренирую тебя!» «А почему ты сам не пошел с ним на поединок? Почему я?» Со мной он бы не согласился сражаться, найдя какую-нибудь вескую причину, но ты другое дело». Если бы он отказался, то потерял бы авторитет среди своих подпевал. К нам подошла Исидора. Она положила руку на плечо Лёвы и пообещала. И я тебе помогу. Я читала про такие приемы, о которых Саблин даже не слыхал. В конце концов, ты хочешь поставить этого засранца на место или нет? Лева всхлипнул и вытер нос рукавом. Хочу. Очень сильно. Только боюсь. «Кого? Саблина?» – улыбнулась Сидора. «Он далеко не всесильный, Лёва. У любого противника есть слабые места. К тому же его семья давно не в списке почтенных. А отец Платона потерял надежду вернуть себе статус с помощью сыновей. Он хотел сделать из них героев, как его знаменитый дед. Нанимал учителей, но ни Платон, ни Тарас не проявили способностей. К тому же оба попали в слабую группу, чем навлекли на себя гнев военного дома Саблиных». «Спорим, Платон уже сегодня начнет тренироваться, чтобы тебе не проиграть и не опозориться еще больше», добавил я. Лёва выпрямился и вдруг стукнул ладонью по перилам. «Тогда и я начну!» Но тут же смутился своей решимости и тихо спросил у меня. «А с чего начать?» После обеда меня ждал, наверное, самый странный урок за сегодня. «Введение в магическую зоологию». Занятие должно было пройти в небольшом зоопарке, который содержала академия. Он находился за манежем для пространственных животных и друидскими теплицами. Урок проводился в объединенной группе целителей знахари первого курса. На площадке возле входа в зоопарк под названием «Таинственный вепрь» собралось человек 30 девушек с зеленой нашивкой крылатой змеи на форме, и я ощущал себя среди них совсем не в своей тарелке. Стоило мне показаться им на глаза, как я стал гвоздем программы. Некоторые шептались, рассматривая меня с интересом и явно оценивая внешность. Другие улыбались и ждали, что будет дальше. Третьи громко объявляли, что я не по адресу. «Ты заблудился, что ли?» – спросила одна из учениц, дылда с двумя косичками. «Это же урок для целителей, а не для витязей». «А что, пусть остается», – засмеялась другая. Да будет охранять нас от зверушек, тем более он такой симпатичный. Полюбуемся, а то, говорят, на зоологии слишком скучно». Ее смех подхватили остальные. Тут из толпы вышла Мидери, мрачная и злая. «Он с нами учится, вообще-то. Он ведь тоже целитель». «Но мужчины не способны», начала возражать еще одна девушка, но ее оборвал громкий и мелодичный голос. «Всегда бывают исключения». Я нахмурился, потому что эту фразу уже где-то слышал, совсем недавно. Позади толпы раздался топот и странный шум, будто прошелестели листья. Вслед за шумом и голосом прямо в воздухе материализовалась хрупкая всадница в широкополой шляпе с пером и костюме для верховой езды. И явилась она верхом на... Кажется, это был броненосец. Гигантский! покрытый серой чешуей от носа до кончика хвоста. Женщина легко держалась в седле на своем странном животном, натянув поводья. Она не была роковой красоткой, имела довольно длинный нос, слишком острые скулы и близко посаженные глаза, но при взгляде на нее создавалось впечатление, что более уверенной в себе женщины не существует. Королевская осанка, открытая улыбка, прямой взгляд не оставляли в этом сомнений. Принюхавшись, Броненосец смотнул носом, и женщина погладила его по чешуе. но ну плут. наверное, у кого-то в кармане пряник завалялся, хотя каждому друиду известно, что нельзя брать с собой еду при первом знакомстве с животным. Вы должны понравиться друг другу без лишних уловок. Одна из учениц тут же полезла в карман, достала печенье и быстро выбросила его в урну. Тем временем женщина спрыгнула со спины броненосца. Меня зовут София Лайфаро. Я буду преподавать у вас курс зоологии все четыре года. А это мой пространственный пангалин. Его зовут Плут. Весьма веселый малый. Она с улыбкой оглядела учеников. Кто тут сказал, что на зоологии слишком скучно? Ученицы притихли. На моей зоологии вам скучно не будет. София погладила пангалина по носу. Тебе пора в стоило, Плут. Вечером встретимся. Животное опустило голову, будто поглонилось, после чего снова прошелестело чешуей и исчезло. Ну а женщина опять повернулась к ученикам и тут заметила меня. «Оу, у нас в академии необычное явление. Юноша, который способен освоить целительство, это будет интересно. Вас ведь зовут Кирилл Волков. Всем преподавателям о вас говорили на собрании, но я не думала, что вы посетите и мою зоологию». «Ну да, зверями интересуюсь», — ответил я без особого энтузиазма. Видя, что излишнее внимание начинает меня злить, Мидри прошептала. «Покажи им, что тоже можешь справляться с пространственными животными, и сразу станешь своим». Знала бы она, что с животными у меня с детства печальные отношения. Моя мать не слишком жаловала ни собак, ни кошек, но в десять лет я все же притащил домой пса, уже взрослого. Старую дворнягу сплошного черного окраса. Нашел его с перебитой лапой на улице. Скандал, дома был немалый, но собаку я отстоял и назвал ее демон. Это был умный и отважный пес. Он чем-то напоминал мне волка, спокойного, одинокого и гордого, умудренного жизнью. Мы жили душа в душу четыре года, а когда он все-таки умер, то я пообещал себе, что больше не буду заводить собак, чтобы еще раз не лишать себя верного друга. Странное дело, но когда я увидел эту странную тварь по кличке Плут, мне стало жаль, что питомцев у меня больше не было. София направилась на территорию зоопарка, позвав за собой учеников. Все поторопились за ней, а вот я наоборот, замедлил шаг, чтобы вместе с Мидери оказаться в хвосте группы и выспросить у девушки последние новости насчет того, как Галей договорился о том, чтобы ее приняли. К тому же не терпелось узнать ее число активного резерва. Мидори выглядела такой же мрачной, как и пару часов назад, когда я заметил ее, идущей к теплицам. На мое поздравление с поступлением она отреагировала виноватым вздохом и еще раз попросила прощения за то, что вытащила меня ночью в Измаил и подставила под удар. Закончив, наконец, с извинениями, она добралась до главного. Ко мне сегодня утром приходила Акулина Снегова. Сказала, что теперь мой приемный отец не только преподает в академии, но и служит у военного дома Снеговых на приграничной территории с котлованами. Он отрабатывает мой долг за то, что их почтенный род за меня поручился. Сказала, что Галей просил не говорить об этом мне, но она приверженка правды и честности. Я покачал головой. Хм, акула такая же приверженка правды и честности, как я, танцор балета. Мидри остановилась и умоляюще на меня посмотрела. «Прошу тебя, не дай ему сгинуть, это же котлованы. Может, ты поговоришь с ним?» Тебя он послушает. Ага, как же, мысленно ответил я. За тяжелым разговором мы не заметили, что толпа целительниц остановилась, чтобы повосхищаться огромным животным в вольере. Только самому зверю было на них плевать, он смотрел мимо всех лишь на один объект. Меня пробрало до мурашек от его взгляда, и я замер, пробормотав. Мидри, ты умеешь управлять пространственными животными? «Немного», — ответила та, — «у меня был пространственный осел. Я говорила тебе про него при первой встрече. Его звали Кинкин, -кин. Он погиб на тропе». В памяти сразу всплыла история про осла, именем которого Мидари представила меня Лидией Зерновой, но сейчас мне было не до этого. Я не мог отвести взгляда от желтых глаз зверя. Он наблюдал за мной из вольера.